Глава девяносто Драконы встретились на смотровой площадке, откуда открывался вид на иссохшие десятки лет назад русло реки, с каждой стороны от которого возвышались отвесные скалы. «Где Арина?» Марк слегка сощурился от сильного ветра, что нес с собой пыль и песок. «А тебе она зачем?» Кронов держался спокойно, хотя внутри клокотала ярость. «Мне важно знать, всё ли с ней хорошо». «Она жива, если ты об этом. Более того, те уроды, которые прибыли к ней по наводке твоей недалёкой жёнушки, тоже живы, если это тебе интересно. Правда, слегка поломаны. Кстати, мои поздравления, ты нашёл самку себе подстать». «Где она?» – испытал небывалую лёгкость. «Жива. Самое главное, жива. Дома, на родине». «Знаешь, что меня всегда удивляло Вайнер?» Подошёл к ограждению, всмотрелся вдаль ущелья. Как вы с лёгкой руки умеете рушить чужие судьбы? Казалось бы, у вас уже всё есть. Бабки, положение, связи, власть. Но от чего-то вам этого мало? Вам бы ещё вот это и это прибрать, а это уничтожить, а тут поднасрать. Почему так, Вайнер? Откуда такое стремление портить другим кровь? Ты сам дал ответ откуда. Деньги, власть, желание запретного. Но кто, как не ты, должен меня понимать, Кронов? Ведь ты годами имел приезжих девок без каких-либо последствий. И почему? Да потому, что погоны позволяли. А погоны – это та самая власть. Так что нехрен здесь трясти своим благочестием. Мы друг от друга не так-то и далеко ушли. На что Ирдан развернулся к нему. Глаза его полыхали зелёным. На коже проступила чешуя. Ногти обратились когтями. «Вы забрали её у меня, вынудили уехать». Как же ему хотелось разодрать в клочья тех выродков, что силой отвезли Арину на вокзал. Благодаря Саргу он всё узнал, после чего выследил каждого. Увы, пришлось довольствоваться малым, раздробленными костями и разбитыми мордами. Только этого оказалось недостаточно, дракон не успокоился. «Что ж, раз мы оба теперь в равных условиях?» И Марк стянул с себя футболку. «Раз мы оба готовы продолжить борьбу, уж я однозначно готов. Думаю, пора решить этот спор раз и навсегда. Мы ведь для этого здесь собрались». «Совершенно верно», – принялся раздеваться. «Только смотри, и спину не надорви. Всё же это не рука». В ответ Эрдан криво усмехнулся, а спустя пару минут произошла яркая вспышка. И в небо взмыл дракон. Следом за ним воздух поднялся второй. Два зверя устремились в сторону ущелья, где уже скоро стояли друг напротив друга на иссовшей потрескавшейся земле. Их одолевало единственное желание – расправиться с соперником. У обоих пар валил из ноздрей, в перемешку с искрами. Чешуя на теле дыбилась, драконы скалились, рычали. Первым атаковать решил Красный. Он сорвался с места и помчался на Зелёного. Ещё через мгновение двое сцепились. Увы, Марк не понимал до конца, с кем согласился драться. Змеевик легко уходил от укусов и когтей. Притом сам умудрялся наносить режущие удары точно по цели. Как тогда в лесу с наёмниками, так и сейчас Эрдан вырывал у Марка куски плоти вместе с чешуёй. Как и тогда обвивался вокруг шеи, душил, сжимал до треска костей. В какой-то момент поединок самцов превратился в избиение одним другого. Да, Вайнер пытался отвечать. Иногда у него даже получалось. Только в ответ прилетало такое количество укусов и ударов, что его силы стремительно заканчивались. И несмотря на внушительные габариты, несмотря на природную мощь и ярость, что распаляла в нём пламени, красный дракон начал уступать. Ирдан меж тем вошёл в раж. Ему хотелось покончить с выродком, из-за которого он лишился любимой самки. Последнюю атаку Кронов совершил, будучи сзади. Он вонзил когти в крыло противника и принялся рвать его. Однако, невзирая на дикую боль, Марк сумел воспользоваться моментом. Схватил змеевика за шею и резким движением сбросил дракона с себя, после чего рухнул. Всё его тело было усеяно рваными ранами. Одно крыло безвольно лежало на земле из-за множественных переломов. Второе зияло дырами в плотной коже и кровоточило. Поверженный дракон еле дышал не имея сил не то что подняться, а хотя бы пошевелиться. Спустя пару минут к нему подошёл Кронов, но уже в человеческом обличье. «Пойми, Вайнер!» – опустился на корточки напротив его морды. «Драться с бывшим военным – это самая бессмысленная затея, заведомо обречённая на провал». «Да, в ту ночь я продул твоим наёмникам и полностью сил. На нём тоже краснели глубокие порезы и следы от клыков». К тому же спина давала о себе знать. Но их было несколько, а проиграть в столь нечестной борьбе не так позорно, согласись. Другое дело, в поединке один на один. Однако и здесь я не испытал удовлетворения. Тогда Марк перекинулся. И почему, позволю знать, как-то перевернулся на спину. Потому что я, считай, избил младенца. Ты хорош, пока сидишь за папашиной спиной, за его деньгами. А вне своей комфортной среды обитания ты никчёмный зверь. Надеюсь, сегодняшняя порка отложится бесценным опытом в твоей башке надолго. И да, ты проиграл. Похлопал его по окровавленному плечу. Хочешь, помогу до машины дойти? Не без труда поднялся. Пошёл ты, Кронов. Ну, как знаешь. И, обратившись зверем, полетел обратно на смотровую площадку. Марк смог встать лишь к вечеру. Ноги едва слушались, но он добрёл до лестницы, что вела змейкой вдоль горного массива. Подниматься было тяжело, больно, но он справился. А оказавшись на площадке, опустился на камень, чтобы перевести дух. Сегодня день его позора. Он проиграл в поединке. Оказался слабее какого-то змеевика. Солнце тем временем медленно опускалось за линию горизонта, отчего горная порода приобрела ярко-оранжевый оттенок. Вайнер сидел на краю обрыва до поздней ночи. Дракон думал обо всём, что происходило, происходит и, возможно, будет происходить в его жизни. Наступила пора перемен, и больше руководить собой он никому не позволит. Сегодняшняя битва доказала, каким бесхребетным его сделали деньги и возможности, каким податливым и ведомым. В родительский дом вернулся с первыми лучами солнца. Его сейчас же встретила мать. «Марк!» – схватилась за сердце. «На сыне живого места не было. Вся одежда пропиталась кровью». «Что с тобой? Что случилось? Охрана!» Два бравых дракона прибыли немедленно. «Отведите его в спальню. Помогите лечь». «Не надо!» – уверенно мотнул головой Марк. «Я разлеживаться здесь не собираюсь». А приехал, чтобы сделать кое-какое заявление. Хромая зашел в дом. «Гефис здесь?» – принюхался. «Здесь? Её позвать?» «Нет, эту дрянь я в упор видеть не хочу». «Марк...» именно так. С Эрнестом я позже сам объяснюсь. Если будет нужно, заплачу отступные за его испорченную дочурку. И мне плевать, что будет дальше в ваших с ним делах». «Плевать?» «Да. Знаешь почему?» «Опустился на диван». «Потому что я ухожу. Из компании. Из вашей жизни». Надеюсь, тебе с отцом хватит мужества принять мое решение с достоинством. Ты рушишь свое будущее, сынок. Если ты оглядишься, мама, то заметишь руины. Отец давно живет сам по себе. Бизнес медленно разваливается из-за вашего непомерно раздутого эго. Вы единственного сына превратили в инструмент. В общем, подумай над моими словами. Что до кармины, она мне не нужна. И это все из-за нее? Из-за жалкой горничной? «Не совсем. Арина как знак свыше. Она появилась в нужное время и помогла осознать, кто я и как хочу жить». «Но с ней ты точно не сможешь быть». «Вероятнее всего». Посмотрел на своё отражение в хромированной вазе, что стояла рядом на консоли. На лице от уха до уха тянулись ровные порезы. «Увы, я её проиграл». «Так вот откуда раны». «Именно оттуда. Ладно, поеду я домой» а лучше в клинику, пусть подлатают». «Отец не поймёт», – покачала головой. «Мне кажется, он как раз поймёт. За день до свадьбы мы с ним пересеклись в офисе и как никогда душевно поговорили». «Оказывается, родство с Гефисами – это всецело твоя затея, так как он всего-навсего не стал с тобой спорить. Ты молодец, мама». «Хорошая была попытка, жаль, не срослось». И тебе мой совет на будущее. Поменьше бери на себя, иначе окончательно потеряешь отца. Как, например, потеряла меня. Марк и крупные горошины слёз покатились по щекам. Не говори так. В тебе мой смысл жизни. Ты положила под меня дочь Гефиса, чем подставила сразу всех. В итоге эта меркантильная стерва чуть не убила Арину. Если бы наёмники не оказались драконами честных правил... То и она, и её сын, и мать были бы мертвы. Но это всего лишь люди, верно? С ними, как с муравьями. Одним больше, одним меньше. Плевать. Как уже сказал, ты слишком много на себя берёшь. Поднялся с дивана, оставив после себя следы крови на обивке. Когда за Марком закрылась дверь, вниз спустилась кармина. Я всё слышала. С отвращением глянула на окровавленный диван. «Ты совершила серьёзную ошибку, девочка моя», – подошла к ней Ирит. «Зачем ты ему рассказала о покушении?» «Не знаю», – растерянно помотала головой. Эмоции захлестнули. «Не так обидно стало, так горько, и я». «Теперь даже я не смогу помочь Кармина. А Берган Дебросович, может, у него получится образумить Марка?» «Очень сомневаюсь. Марк решил бросить всё». И семейный бизнес, и нас, и тебя. Я очень старалась, но ты… Надо было молчать, просто молчать. Однако эта пигалица жива. А это уже не важно.